Глава 7. Точкин вошёл в кабинет почти сразу же после вызова Карытина. Невысокого роста, худой, стремительный, с цепким взглядом, в нём ощущалась энергия, присущая очень деятельной натуре. Войдя в кабинет, он коротко кивнул Дронга и вопросительно посмотрел на ответ Сека. "Это наш сотрудник, Олег Точкин", представил его Карытин. "А это господин Конти, сотрудник английской радиокомпании". Он делает передачу о гибели Славы Звонарёва. "Давно пора", буркнул Точкин, "а то все делают вид, что ничего не случилось". "Ты не горячись", строго заметил Корыкин. "Давай спокойно и объективно. Господин Конти хочет с тобой поговорить". "О чём?" удивился Точкин. "О последних статьях Звонарёва, о его замыслах, в общем, обо всём, и о его компьютере, об информации, которую переписали следователи прокуратуры".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 Убийца давно выбросил свой пистолет, и найти его достаточно проблематично. Убийцу или пистолет, уточнил Карытин. И того, и другого, невозмутимо ответил Дронга. Но на убийцу можно выйти, если удастся понять, кому именно понадобилось убрать Звонарёва. Поэтому мне нужны все записи, черновики и все статьи, которые он готовил за полгода до гибели. Я принесу вам их, кивнул Точкин.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 Ну, всё, как обычно. Когда парень бросает одну, она начинает отчеинять гадости про другую. И я, кажется, видел её в приёмнике Внул Дронга. Очень эффектная блондинка, весьма кивнул Карыкин. Точкин пожал плечами, предпочитая не спорить. Она вам не нравится, понял Дронга. Она не нравилась славе, а из-за этого у неё испортились отношения и со мной. Виола знала, что мы дружим. В общем, она считала, что это я познакомил Славу с Валентиной, хотя на самом деле всё было не так. Но разве можно что-либо доказать? У Виолы отца нет, она живёт с матерью в обычной хрущёвке, а у Вали отец известный художник, четырёхкомнатная квартира на Тверской. Я не думаю, что Слава предпочёл из-за этого Валю. Конечно, нет. Но ему, наверное, было приятно, что дочь такого человека обратила на него внимание. Виола же обычная девушка, симпатичная, красивая, толковая, ну и только. А Валя, интелликвалка, ходила на все выставки, вернисажи, всякие богемные тусовки. Она очень много сделала для просвещения славы, и ему, видимо, всё было интересно. Весь круг знакомых Вали. И отец тут ни при чём. Просто ему было интереснее с ней, я так думаю. Дронго отметил скептическое выражение на лице Карытина, но не стал развивать дальше эту тему. Он задал совсем другой вопрос. У него были долги? Кажется, да, ответил Точкин. Но тоже не такие, чтобы из-за них убивать. Занял определённую сумму денег, чтобы купить квартиру. Очень комплексовал из-за того, что у него не было собственного жилья.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 А срок ему остался должен. Да. Вообще-то Павел Сергеевич не даёт денег в займы, но на этот раз сделал исключение. У Звонарёва сохранились записанные книжки или какие-нибудь другие записи личного характера. Всё забрал следователь. Они изъяли все славины материалы. Мы даже не успели посмотреть, что именно они забрали. Понятно. Разочарованно протянул Дронга.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 точеньки, ну, поднимаясь со стула. И только после того, как он вышел, Дронга спросил у Карытина: "Думаете, всё же что он предпочёл свою девушку вашей сотруднице из-за её отца? Я же вам говорил о напоре провинциалов", заметил Карытин. "Конечно, ему нравилась Валя, но не об этом речь, он не был под лицом, но был достаточно расчётлив.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 но вычислить кому именно нужна была смерть Звонарёва, а также потенциального заказчика преступления, я смогу. Во всяком случае, попытаюсь это сделать.